Р. Робинзон В 1704 году капитан английского пиратского судна Томас Стрэдлинг высадил своенравного боцмана-шотландца Александра Селкерка на необитаемый остров Массатьера, отстоящий от берегов Чили километров на 600. Спустя четыре с лишним года Селкерк был вызван оттуда другим английским пиратом Вудсом Роджерсом. Перед пиратом предстал мужчина, покрытый козьими шкурами и выглядевший более дико, чем их первоначальные обладатели. Джентльмен удачи написал книгу о бедолаге, проведшем годы в полном одиночестве. Это повествование захватывает Даниэля Дефо. В его голове складывается литературный замысел. Да, героем его книги будет человек, волею судеб оказавшийся на безлюдном острове. Он испытает массу приключений, переборет все трудности, все переможет. Прототипом литературного героя был, естественно, Селкирк, а фамилию Крузо писатель дал ему, вспомнив своего школьного друга с такой фамилией. В книге события отнесены к более раннему времени, с 1659 по 1688 годы. Да Робинзоновский остров Отчаяния помещен довольно далеко от архипелага Хуан Фернандес. 1719 год В книжных магазинах Лондона и других городов Англии появилась и пошла на расхват книга Дефо с многообещающим и многословным названием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 Книга Даниэля Дефо вызвала великое множество подражаний. Установлено, что только немецкие авторы сочинили более 400 сюжетов об одиночках, вышедших победителями в единоборстве с природой. Подражания затронули и нашу литературу. В России были написаны книги «Настоящий Робинзон», «Русский «Двенадцатилетний Робинзон». Удивительно ли после сказанного, что в образную речь вошли слова «Робинзон» о человеке, живущем в уединении и добывающем своим трудом, подобно литературному прототипу, все необходимое для существования, и «Робинзонада» о приключениях, тяготах, выпавших на чью-либо долю. Популярность книги, ее героя и его прототипа оказалась столь велика, что чилийское правительство в 1966 году переименовало острова Массатьера и Маса Фуэры в острова Александр-Селкирк и Робинзон-Круза. РОБОТ Редким писателям выпало счастье стать творцами слов. И уж буквально по пальцам можно пересчитать сочинителей, чьи изобретения закрепились не только в родном языке, но стали и словами интернациональными, более того, многозначными. В 1920 году чешский писатель Карл Чапок создал пьесу «Рур». Аббревиатура расшифровывалась следующим образом. «Рассумские универсальные роботы». Ее сюжет – Бунт человекоподобных мыслящих механизмов против своих создателей. Через год пьеса ожила на подмостках Пражского национального театра. С той поры начинается триумфальное шествие Рур по сценам Чехословакии, а затем и других стран. С тех времен и пошло гулять по свету слово «робот». И честь его создания безоговорочно приписывалась Карлу Чапаку. Так ли это? И да, и нет. Но обратимся лучше к воспоминаниям самого писателя. Вот что он пишет, причем упоминая о себе в третьем лице. В одно прекрасное мгновение автору пришел в голову сюжет пьесы. Он прибежал с новой идеей к своему брату Йозефу, художнику, который в это время стоял у Мольберта и размахивал кистью так, что холст под ней трещал. «Эй, Йозеф!» — начал автор. «У меня вроде бы появилась идея пьесы. «Какой?» — пробурчал художник. Он в полном смысле слова «бурчал», потому что вторая кисточка была у него во рту. Автор изложил сюжет так коротко, как только мог. Но «Ну так пиши», — проронил художник, даже не вынимая изо рта кисти и не прекращая грунтовать холст. Это было просто оскорбительное равнодушие. «Но я не знаю», — сказал автор, «как мне этих искусственных рабочих назвать?» «Я бы их назвал лаборжи, но мне кажется, это слишком книжно». «Так назови их роботами», — пробормотал художник, не выпуская изо рта кисточки. Вот и получается, что слово «робот» — плод братского соавторства. Интересно? Но и это еще не все, если речь пойдет о смысле, его метаморфозе. Как словари раскрывают значение слова «робот»? Если поначалу он автоматическая кукла, человекообразный механизм, который выполняет операции, напоминающие осмысленные действия людей, то затем определение «человекообразный» исчезает, и робот трактуется только как устройство с антропоморфным, человекоподобным действием. Да, нынешние роботы уже не имеют, как правило, человечьего обличия. Зачем редить в него автоматы? Но не курьезно ли, что уже сам человек, автоматически выполняющий какую-либо работу, бездумно совершающий какие-либо действия, зовется роботом? Рассенант Продолжим разговор о Дон Кихоте. Какой Дальга без коня? И вот, как повествует Сервантес, перед тем, как пуститься в странствие, рыцарь осмотрел свою лошадь. Хотя она хромала на все четыре ноги, он нашел, что ни Буцефал Александра Македонского, ни Бабека Сида не могут с ней тягаться. Несколько дней он размышлял, как ее назвать, ибо, — говорил он себе, — доброму коню столь доблестного рыцаря пристало носить только достойную кличку. В конце концов он остановился на Росинанте — Имени благородным и звучным, поясняющим, что прежде конь этот был обыкновенный клячей, первый во всем белом свете. Вы ошеломлены малопонятной фразой? Это ирония писателя. Она станет понятной, если обратиться к этимологии этого имени. Росин, кляча, анте, прежде и впереди. То, что некогда было конем, а также кляча, стоящая впереди всех остальных кляча из кляч. Рассенант — шутливый синоним заезженной, изнуренной, одрехлевшей лошади. Когда приходилось ехать в гору, кучера слезали с козел и шли впереди, приманивая лошадей хлебом, иначе нельзя было заставить старых рассенантов подниматься в гору. Щепкина Куперник. Театр в моей жизни. Высидая на широких козлах своих старых колясок, запряженных столь же старыми росинантами, сен-жерменские извозчики боролись с презренными, по их мнению, автомобилями. Игнатьев 50 лет в строю. Рубикон. Римский сенат запрещал под страхом смерти возвращающимся из походов полководцам вступать со своими легионами на территорию Италии. Границей между, собственной Италией и римской провинцией Галлией Цезальпинской считалась речка Рубикон. Гай Юлий Цезарь после ряда блистательных побед и усмирения Галов стал грозным противником Помпея, обосновавшегося в Риме. Решив завладеть верховной властью в государстве, Цезарь нарушил запрет и в 49 году до нашей эры, воскликнув «Жеребий брошен», перешел с войском пограничную речку. Началась гражданская война. Республика пала. Цезарь утвердился в Риме и в том же году провозгласил себя диктатором. Из рассказов Плутарха, Светония и других о деяниях божественного Цезаря возникло, перейдя в образную речь, слово «рубикон» — важный рубеж, который надо преодолеть, чтобы приступить к осуществлению серьезного замысла — начать крупное дело, предприятие, экспедицию. Также поступок, обстоятельства, круто меняющий образ жизни. Выражение «перейти Рубикон» значит принять опасное, но бесповоротное решение, совершить решительный шаг. Возникшее из жизнеописания Цезаря и приписываемое ему восклицание жребий брошен имеет значение «трудный выбор сделан, окончательное решение принято». Выражение нередко передается на латыни Аллея якта эст». «Рыцарь без страха и упрека» Так именовали французского рыцаря-полководца Боярда Пьера Дютирайля. Он жил в конце XV – начале XVI веков и служил Карлу VIII, Людовику XII и Франциску I участвовал во многих военных кампаниях, проявив при этом удивительную храбрость и мужество. В сражении против испанцев он один защищал важный в стратегическом отношении мост через реку Горильяна, выстояв против двухсот всадников, чем задержал наступление противника. Так, по крайней мере, повествуют историки. Имя стало нарицательным. Им характеризуют человека высоких моральных достоинств, воинской доблести, верности и чести.